Глава вторая. И вот теперь полгода спустя я здесь у бабушки в Тёниге. По стеклу струится дождь, и я наблюдаю за каплями. Они скользят, сливаются друг с другом. Приголе ловит неверное отражение рыбной деревни и переливается таинственная, как змеиная кожа. Вообще-то это не настоящая деревня. Это новые здания в двоенном немецком стиле. Наверное, они нужны для того, чтобы отвлекать внимание от хрущевок на заднем плане. И чтобы туристам и молодоженам было где фотографироваться. А вот белая башня-маяк — ничего. Рассматриваю старую фотографию конца сороковых. Она матовая и как будто теплая. На ней молодые тишкины, мои прабабушка и прадедушка. И бабушка Надя, совсем еще малышка. Они настороженно смотрят в камеру, словно фотографироваться для них тяжкая обязанность. А может, дело в старой немецкой кирхе, которая виднеется у них за спиной. Может, именно она, обезглавленная не то английским, не то советским снарядом, наводит ужас на Тишкиных. На башне уцелели огромные часы с тяжелыми стрелками. Показывают 20 минут седьмого, еще по немецкому времени. Что-то тревожное рвется наружу с этой фотографии. Я вглядываюсь в напряженные лица Тишкиных и прячу фотографию в книгу. Дождь усиливается. Капли бьются о стекло, как бестолковые прозрачные букашки. Википедия говорит, в Кёниге в среднем 34 ясных дня в году. Остальные дни принадлежат ветру, дождю и мраку. Город вечной осени. Я проводила здесь по три недели каждое лето, а лето так ни разу и не видела. Посмотрим, повезет ли в этом году. В старину неугодных жен и глупых детей ссылали в какой-нибудь монастырь, чтобы не было стыдно перед соседями. Вот и меня. Вернее, я сама решила устраниться. Родителям нужно от меня отдохнуть. Да я уже стала их личным домашним дементором. Им нужна целеустремленная дочь-отличница, которую можно с гордостью показывать друзьям, а не беспомощное создание, которое даже из дома выйти не может. Конечно, никуда бы меня не отпустили, если бы врач не сказал, что смена обстановки и свежий воздух пойдут мне на пользу. Главное, чтобы лекарство не забывала принимать. Насчет этого он может не беспокоиться. Забыть о лекарстве я уже не в состоянии». Перед отъездом мама все равно искала повод меня оставить. Зачем? Понимала ведь, что всем нам нужна передышка. Так хотелось оказаться где-нибудь, где никто не знает, что у меня диагноз. Одноклассники вели себя странно. Списать не просили, даже не заговаривали со мной лишний раз. Ну, правда, о чем говорить с жертвой теракта? А если она еще из катушек слетела? Как не скрывай, все равно узнали. От классной, наверное. Иногда мы ссоримся с отцом. И мама меня защищает. Она такая ранимая впечатлительная. С ней надо ласково. Отцу все равно. Он железный. Сам не плачет и от других не потерпит. Но иногда у железных людей рождаются самые обычные дети. А моему отцу не повезло вдвойне. У него дочь. Чуть что, сразу в слезы. Сойдет он и уходит. Ему противно видеть мои опухшие глаза. Он даже не пытается это скрыть. Я сама виновата. Окажись, отец на моем месте, он бы выстоял и еще кого-нибудь бы спас. Мне следовало заставить себя быть сильной, выносливой, не бояться... Притвориться, что ранимое и впечатлительное, не про меня. Вот тогда бы он воспринимал меня как нормального человека. А я сломалась. Отец считает, что я сама себя накручиваю, а врачам лишь бы лечить, они и здорового до смерти залечат. Если бы можно было отсечь руку, чтобы избавиться от страха, я бы это сделала, серьезно, я не преувеличиваю. Жизнь без руки кажется мне куда привлекательней того, что сейчас со мной происходит. Но вот теперь, когда я в Кёниге, им станет полегче. Отцу не придётся каждый день видеть меня, а маме отцовские оголённые нервы. Осталось только выздороветь. Отец дал мне на это три месяца.